Глава двадцатая «Адель, почему ты убежала от няни?» – вздохнула я. «Это случается уже не в первый раз. Только сейчас я заметила, что для дочки организовали маленький детский уголок в рабочем кабинете дракона. Карандаши, акварель, листы бумаги для рисования, игрушки и даже канарейка. Кто-то принес сюда клетку с птицей, чтобы развлечь ребенка». «Она спала!» — пожала плечами дочка. — А я пошла искать вас с папой, но нашла дедушку. Я поняла неприятную вещь. Нужно сказать спасибо Сильвестру за то, что присмотрел за малышкой в мое отсутствие. Однако я не смогла выдавить из себя слова благодарности. Да и некрасиво вышла с моим пожеланием скорой смерти дракону. Он и так тяжело болен и прекрасно знает о том, что конец близок. «Вроде бы и понимаю, как сильно виноват передо мной этот ящер престарелый, но и жалость к нему упорно пробивается сквозь толщу ненависти». «Можно попросить Розали посидеть с ней?» — предложила я. «Наверняка маленький ребенок мешает Сильвестру работать». «Розали, ты о той ведьме, которую оборотень забрал?» — усмехнулся старый дракон. Я оторопела, услышав такой ответ. «Что? Как забрал? Когда?» Я не поверила услышанному. Сильвестр врет мне, чтобы вывести на эмоции. «Да еще вечером...» — заерзал в кресле старый дракон. «Явился ко мне и заявил свои права на ведьму. Кто я такой, чтобы отказывать Альфе в его праве на истиную?» «Ну, сыну-то вы отказали в праве на истиную?» Не удержалась я от упрека и лишь в последний момент запоздала подумала, что не нужно устраивать сцен при ребенке. Вся эта ситуация выматывает меня. Нервы ни не к чёрту. Что сказала Розали? Она сопротивлялась? Удивительно, что я не слышала её криков. Нет. Сильвестру откровенно смешно. Собрала вещички и пошла с ним. Она не дура, в отличие от тебя. Понимает, что здесь и сейчас ей небезопасно тут гостить. И так у всех вопросы, почему в семейном поместье обитает тёмная ведьма. Альфа забрал её к себе и вскоре присоединится к расследованию. «Не смотри на меня так!» Не выдержал он моего жесткого взгляда. «Мы не в том положении, чтобы разбрасываться союзниками. Волки — серьезная сила. И отталкивать от себя одного из самых сильных альф из-за какой-то ведьмы? Нет уж, я на такое не пойду!» Что-то было в его словах. Пусть я не приняла ситуацию полностью, но после общения с паррытом На многое стало смотреть по-другому. Тут дело не во мне и не в Розали. На кону стоит борьба за власть и влияние в империи. Нужно мыслить масштабно и думать не о конкретных людях, а о тех силах, которые они представляют. Розали правда будет более безопасно у Таифа. Застань я момент ее ухода, то сама уговаривала бы подругу переждать непростые времена у оборотня и не выделываться. В конце концов, не съест же он ее. Да и видно по ней, что Таиф сумел добиться расположения женщины. Решив, что с Розалине случится ничего страшного, я вернулась мыслями к детям. — В состоянии мальчиков есть изменения? — спросила я у Сильвестра. — Пока нет, — уклончиво ответил он. — Но им лучше. Целители говорят, что основная угроза миновала. — А Нейтан? — Почему-то я ожидала услышать, что он все еще спит. «Делятся с детьми магией», — ошарашил меня свекур. «Что?» И вновь мои глаза чуть не выпали из орбит. Все время кажется, что Сильвестр шутит и издевается. Но по итогу его заявления оказываются чистой правдой. Он же еще не восстановился. Я помню, как вливала магию в его опустевший резерв. Он был похож на пересохший колодец в засуху. Не желая тратить время на разговоры со старым драконом, я опрометью бросилась в детскую. Лучше один раз все увидеть, чем услышать. Никто не остановил меня, когда я влетела в детскую спальню. «Нейтан!» — обреченно выдохнула я, когда поняла, что Сильвестр меня не обманул. Он и вправду сидит между сыновьями, протянув руку к каждому из них и отдает им крохи своей магии. Рядом со скорбным лицом стоит целитель. «Ты же выгоришь!» — шепнула я. «Арина, речь идет о жизни наших сыновей!» Неожиданно прохрипел дракон. «Это важнее, чем мои силы, тебе не кажется?» «Не кажется. Если Нейтан потеряет силу, а его отец умрет от старости, то кто будет защищать Бельмонтов в начавшейся грызне за власть?» Подойдя к дракону, я положила руку ему на плечо. «Сама не знаю, зачем. Помочь ему это не поможет». «Не волнуйся!» Нейтан будто почувствовал моё состояние. «Всё в порядке. Иди поспи». Только в этот момент я осознала, что не спала целую ночь. «Да и как тут уснуть?» Ничего не ответив, я вышла, решив не мешать. В коридоре по-прежнему толпится тайная полиция. Все заняты расследованием. На меня почти никто не обращает внимания. «Даргана!» Неожиданно я услышала знакомый голос. Ошибки быть не может. Повернув голову, я увидела... Крокса?» позвольте задать вам пару вопросов железная хватка сжалась на моем плече старый друг потащил меня в соседнюю комнату хотя со стороны все выглядит так будто офицер ведет даганну уединиться чтобы спокойно поговорить как ты сбежал шепнула я изумленная его появлением до глубины души я не сбежал Арина, меня выпустили припечатал крокс распахивая передо мной дверь кто Обернулась я, когда он прикрыл дверь и запечатал ее антипрослушивающим заклятием. Ответ на свой вопрос я получила сама, когда в дальней части комнаты увидела... «Таифа! Что происходит?» «Даргана, вам нужно успокоиться!» Оборотень сделал шаг вперед. «Где разали набросилась я на него с вопросом. «В моем поместье. Волк с трудом сдерживает недовольство. Она в полной безопасности». «Уже разнесла тебе гостиную», — поинтересовалась я и по его поджатым губам поняла, что попала в яблочко. «Только спальню», — бросил Таиф, опуская взгляд. «Хватит болтать о ерунде», — громыхнул Крокс. «Что-то слишком нагло он ведет себя для того, кого только что выпустили из-под домашнего ареста. Есть дела поважнее, чем какая-то ведьма. Она моя истинная», — опасно сверкнул глазами Таиф и мне прекрасно известно, как скверно ты обращался с ней все эти годы». «Она еще смеет на меня жаловаться?» — зарычал Крокс. «Это благодарность за то, что я долгие годы укрывал ведьму от тех, кому она испортила жизнь?» «Ха! Верно говорят. Никогда не верь темной ведьме, чтобы я еще хоть раз одной помог. Да тьфу!» Он демонстративно сплюнул. «Я сейчас верну тебя туда, откуда вытащил». Голос Таифа изменился и стал по-настоящему звериным. «Прекратите!» — настал мой черед призвать всех к порядку. «Почему Крокс здесь? Что происходит?» Я сердцем чувствую, что вокруг творится нечто очень серьезное. Отравление моих драконят. Редкий яд. Высшие рода драконов вовлечены. Так еще и у Императора на руках обнаружен яд. Пусть я новичок в интригах, но тут и так, очевидно, ведется игра по-крупному». Мужчины переглянулись, и что-то было в этих взглядах очень тяжелое. У обоих огромные претензии друг к другу, но есть общая проблема, которая их объединяет. Что-то, что гораздо существеннее, чем мелкие склоки. «Император умер», — огорошил меня Крокс. Я пошатнулась, услышав эту новость. «Как?» — я не поверила. «Казалось, это какая-то нелепость. Сейчас Крокс добавит. Ну, почти. Но он произнес другое. «Отравлен», — ответил дракон вполне серьезно. «Крокс вообще не любит шутить, поэтому подозревать его в дурашливости в столь страшной ситуации странно». «Когда?» — я пыталась взять себя в руки. Мы с императором общались совсем недавно, буквально пару дней назад. И теперь он мертв? Это не укладывается в голове. «Два часа назад», — ответил Таиф. «Как раз тогда, когда мы с Парретом посещали дворец», — осенила меня догадка. «Да», — мрачно подтвердил Крокс. «Как вовремя эта крыса отвезла тебя во дворец. Под каким предлогом?» — поинтересовался он. «Забрать Лауру, которая отравила моих детей», — шепнула я, окончательно теряясь. «Мне, казалось, Парретт на стороне Бельмонтов?» «Кто его знает?» — пожал плечами таив Он мог и переметнуться. «Но мог и не знать о готовящемся покушении», — возразил ему Крокс. Заговорщики могли подгадать момент и отравить его именно тогда, когда Даргана Бельмонт посещала дворец. А может, все это простое совпадение? — Угу! — скептически усмехнулся Таиф. — Очень удачная. — Арина, тебя могут обвинить в смерти императора и арестовать. — Огорошил меня Крокс. — Нужно спрятать тебя. — Что? — я отступила от него на шаг. — Я никуда не поеду. Я нужна детям! — Меня пробрал ужас от мысли, что в столь страшной ситуации меня разлучат с моими детьми. «Арина, мертвая или арестованная, ты им не поможешь». Крокс начал злиться и сделал опасный шаг вперед. Он вообще терпением не отличается. «Никто меня здесь не убьет. Я сделала еще один шаг назад от него. И если решат убить меня, то уж мальчиков точно не пощадят. Нейтан обессилен, Сильвестр при смерти». «Нет, Крокс, я никуда не пойду. Пусть хоть явится сюда всей армией, но я не оставлю семью». Мужчины вновь мрачно переглянулись. На миг я испугалась, что они решат силой забрать меня из поместья Бельмонтов. Но, кажется, пронесло. «Так зачем ты здесь?» Я сменила тему и обратилась к Кроксу. «Это долгая история, Арина». Дракон странно улыбнулся. «Пару месяцев назад со мной связались те люди, с которыми я работал уже много лет. «Ты же под арестом!» — перебила его я. Это не разглашается. Вместо дракона ответил Таиф. «Для всех он находится в дальнем путешествии, в бегах, если совсем уж откровенно. Тем не менее, несколько месяцев назад с ним связались. Мы не стали препятствовать». «И чего они от тебя хотели?» Я с подозрением посмотрела на Крокса. «Я должен похитить Даргану Бельмонт». Дракон резко усмехнулся, И чуть наклонился вперед. Моя реакция не укрылась от Крокса. Он расхохотался, будто шутка удалась. А я метнула подозрительный взгляд на Таифа. Он вроде как на стороне нейтона но тот полгода укрывал у себя его истинную. Оборотень вполне мог оскорбиться и переметнуться к врагам. А проникнуть в поместье, когда бельмонты ослаблены как никогда, труда не составило. «Вы не посмеете!» — прошипела я и попятилась к окну. «В конце концов, тут второй этаж, не так уж и высоко. Если выпрыгну, то точно останусь жива, а переломы ног целители быстро исправят». «Даргана, прекратите этот цирк!» С неожиданным раздражением воскликнул Таиф, увидев мою реакцию. «Никто не собирается вас похищать. Уж если бы задумали такое, то точно не стали бы вам всё разжёвывать. Нет, Даргана, похищать мы вас не собираемся, но уберечь обязаны». Я принес клятву верности дому Бельмонтов, и сейчас он слаб. Удар нанесли по вашим детям. Естественно, Нейтан тоже обессилел. На это и был расчет. О болезни главы рода известно уже давно. Его рассуждение подхватил дракон. Бельмонты — один из сильнейших родов среди драконов. Если их решили так грамотно вывести из игры, значит... Покушение на трон готовилось уже давно, — подытожил Таиф. Повисла тяжелая тишина. нейтон вообще в курсе ситуации?» — первой заговорила я. «Он не в том состоянии, чтобы принимать доклады». Мрачно усмехнулся оборотень. «Его нужно посвятить в происходящее», — забеспокоилась я. «Арина, он нужен детям». Таиф перешел на «ты». «Пока глава рода ослаблен, все решения принимает супруга». Его слова что-то задели у меня в душе. Я вдруг явственно почувствовала себя... «Вынужденной хозяйкой положения и распорядительницей целого драконьего рода. Нет, я и раньше понимала, что являюсь отнюдь не экономкой, но глубинное осознание пришло именно сейчас. Власть! Чего ты хочешь от меня?» Устало вздохнула я, глядя на Таифа. «Что я могу сделать?» «Отдай распоряжение о полной боевой готовности столичного гарнизона». Оборотень заговорил быстро. Алгоритм действий он явно знает на зубок. Атаман Восточного гарнизона должен заявить о своем полном подчинении и приверженности дому Бельмонтов. Без приказа этого дома он и шага не сделает. Восточный гарнизон — самый большой воинский корпус в империи, протянул Крокс, впечатлившись размахом мысли Таифа. Если они поддержат Бельмонтов, то заговорщикам придется несладко Без военной силы власть не взять. Для этого их и попытались вывести из игры. Я начала понимать план наших врагов. Ладно, понятно, почему удар нанесли по мужчинам. Но я-то им зачем сдалась? Искренне недоумеваю я, а Крокс и Таиф посмотрели на меня, как на дурочку. Истинное сердце дракона. Вместо дракона ответил Таиф, уже обретший свою истинную. Потеря наследников — это удар по бельмонтам, но он не способен их уничтожить. До появления наследников род существовал и был крайне влиятелен. Их отсутствие им не мешало. Но Дарк Бельмонт публично на императорском приеме объявил, что ты его истинная. Если заполучить тебя, то можно управлять Нейтаном как игрушкой». При этих словах он выразительно посмотрел на Крокса, будто хотел его сожрать в этот момент. «Спасибо бы», — сказал. «Этот прохвост даже не смутился». «Да я и сомневаюсь, что его можно вогнать в смущение праведным упреком». «Я таким козырем владел, а бельмонтом ни одного требования не выставил». «Пх!» — Таиф презрительно фыркнул. «Ты понимал, что как только откроется правда, Бельмонта тебя в порошок сотрут». «А может, я берег бесценный дар богов?» — издевательски предложил ему Крокс. «В его устах даже такая версия звучит, как насмешка» и в благодарность мне отплатили обвинениями в подлости. Бельмонты, великий драконий рот и такое неблагодарное отношение к тому, кто сберег дар богов, тот самый, который сами бельмонты выгнали в зашей, едва не погубив. крок давит на больную мозоль. Таиф неприятно скривился, но возразить ему не смог. А мне подумалось, что мой бывший покровитель занял самую удобную позицию в его положении. Он умеет играть в долгую, не стал ссориться с более сильным и могущественным родом Бельмонтов, не стал обижать меня и детей, наоборот, вытащил нас из лап смерти, обогрел, дал крышу над головой и заботился, что уж тут скрывать, как мог, но заботился, и теперь могущественный род оказался перед ним в неоплатном долгу. Это намного более выгодное приобретение, чем заиметь врагов в лице Бельмонтов. Я в очередной раз поразилась хитрости Крокса — Он приобрел так много, как никто до него. Этот дракон сумел совершить невозможное, сделал своими должниками самих бельмонтов. Неизвестно, сколько продлилась бы перепалка между мужчинами, но неожиданно комнату пронзил звук артефакта связи. Таиф достал его и внимательно прочитал сообщение. «В поместье прибыл Дарк Вайнс и требует впустить его». Мрачно сообщил он и посмотрел на меня, ожидая дальнейших действий. Вайнс, тот самый, отец Лауры и глава сильного драконьего рода по силе и влиянию близкого бельмонтом Мне нужно посоветоваться с Нейтаном. Покачала головой я и направилась в детскую. Никто не стал меня останавливать. Однако, войдя в комнату, я поняла, что узнать мнение моего супруга о визите Дарга Вайнса не удастся, потому что Нейтан крепко спит. Подойдя к дракону, я оценила его состояние. Как и следовало ожидать, бедняга истощен. Он отдал малышам почти всю свою драконью магию, оставив себе лишь жалкие крохи. Страшно это признавать, но я бы сказала, что сейчас Дарк Бельмонт слаб, как ребенок. Его нужно оберегать так же тщательно, как и наших детей. Если злоумышленники окажутся рядом... «Мой отважный Нейтан не сможет оказать им достойного сопротивления. А те воспользуются шансом, я не сомневаюсь. Сильвестр при смерти. Дети борются за жизнь. Если убрать с дороги Нейтана, то род Бельмонтов будет обезглавлен». «На это и был расчет», — догадалась я. «Конечно, формально головой является Сильвестр. Но, будем честными, эта голова болтается на тонкой ниточке. Меня посетило странное чувство». Я вдруг поняла, что должна защитить моего сильного, отважного Нейтана, который сейчас лежит совершенно беспомощный. Он обязательно восстановится и вновь станет самым сильным драконом, но сейчас ему нужна моя защита. всё будет хорошо, Нейтан», — пообещала я ему. «Я совсем разберусь. Пока ты не встанешь на ноги, ни одна ящерица к тебе не подберется». Я вышла из спальни и вновь направилась к Сильвестру Бельмонту. Он тоже слаб, но голова еще соображает. Однако, войдя к нему в кабинет, я потеряла дар речи. Глава рода, суровый и жестокий дракон, сидел в кресле с важным видом, а на его редких седых волосах красуются бантики, девчачьи бантики, которыми я обычно украшаю волосы дочери. А вот и она. Я не сразу заметила Адель, сидящую на подлокотнике кресла и украшающую деда своими аксессуарами. Эта картина показалась мне такой неестественной и фантастической, что я невольно задалась вопросом, а реально ли то, что я вижу? Что происходит?» Как можно спокойнее спросила я. Сильвестр остался невозмутимым. Я заметила в его руках какие-то бумаги, в которые он смотрит с самым серьезным видом. «А что происходит?» Пожал плечами старый дракон и метнул в меня странный взгляд. «Да он надо мной смеется!» «Видишь же!» Ребенок развлекается, и она при и мне не нужно разрываться, чтобы развлечь ее. Вот как. Ребенка. Не нагуленыша, а ребенка, с которым Сильвестр фактически согласился посидеть. Стоит ли воспринимать слова дракона как признание моих детей и отмену его дурацкой идеи о проверке в храме? Задавать этот вопрос вслух я не стала. Не в том мы положении, чтобы сейчас выяснять отношения. «Мама». «А деда красивый?» — спросила Адель с самым невинным видом. «Красивый, солнышко!» — вздохнула я, про себя подумала, что он скорее похож на бегемота, который случайно угодил в ворох с женскими украшениями. Ой, кажется, эта мысль отразилась у меня в глазах. И менталист Бельмонт очень четко считал ее. Его взгляд потяжелел, губы неприятно дернулись, Но вслух он ничего не сказал и опустил взгляд обратно на бумаги. «Прибыл Дарк Вайнс. Я вспомнила, по какому вопросу вообще пришла сюда. Лично. Мои слова не понравились Сильвестру. Он поднял голову. В глазах загорелся странный огонь. Должно быть, двух драконов связывают давние отношения, раз они планировали поженить своих детей». Но теперь все договоренности рухнули, и даже более того, похоже, что между кланами началась война. Вот уж точно от любви до ненависти один шаг. «Желаете сами с ним встретиться?» Я склонила голову на бок, устав ждать ответа. «Нет», — покачал головой Сильвестр, — «не в том я состоянии. Рурк пошел против меня. Я не сдержусь и объявлю ему кровную месть». «А может, у него есть доказательства своей невиновности?» — предположила я. но вдруг всякое бывает?» «Арина, Сильвестр впервые назвал меня по имени». «Он пришел за дочерью и готов пустить в ход все средства». «Мы можем его просто не пускать», — приподняла бровь я. «Можем, но так будет только хуже. Рурк — очень сильный дракон, с ним шутки плохи». «В таком случае зачем вы похитили его дочь?» «Я не удержалась от смешка». «Я не верил, что внуки выживут». Ответ Сильвестра меня шокировал. «Я уронила челюсть, услышав это». Целители сказали, что шансов почти нет. Поэтому паррет предложил взять в заложницы дочь вайнса Она его единственный ребенок. Такая же надежда рода, как и Нейтан. «Я не хотел». Он поморщился. «Но Парретт настаивал, а потом и ты направилась за ней. Если сыновья Нейтана не выживут...» то заложница станет гарантией от будущей резни. «Лауру вам жальче, чем собственных внуков», — с презрением выплюнула я. Она не виновата в том, что творил ее отец. Старый дракон просто непробиваем. Дети не отвечают за ошибки своих родителей. В его словах мне послышалось «раскаянье». «Она собственноручно отравила моих детей», — зарычала я тихо, косясь на Адель. Она ничего не услышала, хвала богам. «Это не ошибка ее отца. Это ее собственное преступление!» Сильвестр ничего не ответил, лишь сокрушенно покачал головой. «Не лезь в это дело!» — устало вздохнул он. «Он тебя сожрет!» «Так вам же это на руку!» — мрачно усмехнулась я. «Избавитесь от ненавистной невестки!» Сильвестр мрачно на меня посмотрел. Обиженно так, тяжело, будто мои слова его задели. «Странно. Не он ли мечтал, чтобы я сгинула где-нибудь подальше от столицы?» «И что вы предлагаете делать?» — спросила я старого дракона. «Ничего», — ответил тот, насупившись. «Ничего не делать. Как пришел, так и уйдет». «Так, все понятно. Бессмысленно вести с ним какие-либо разговоры. Семейство Бельмонтов временно помутилось рассудком. Все решения придется принимать самой». «Дарк глава могущественного драконьего рода, тот, кто задумал отравить моих детей, тот, чью дочь я похитила, договориться вряд ли получится, что мне противопоставить ему, что предложить, да и вообще не начнет ли он резню, как только услышит отказ выдать ему дочь?» Я задавала себе все эти вопросы, пока шла навстречу с драконом и не находила ответа. Наконец я подошла к кабинету нейтона у которого меня уже ждут мои верные охранники Крокс и Таиф. Сейчас, посмотрев в их глаза, я вдруг интуитивно поняла, о чем вообще-то могла бы догадаться и раньше. нейтон попросил вас присматривать за мной», — спросила, когда приблизилась к ним. «Два крупных перевертыша, каждый на две головы, выше меня ростом». «Не попросила, приказал», — очень серьезно ответил оборотень. «И не присматривать, а защищать и оберегать». «Я встречусь с Рургом Вайнсом», — поставила перед фактом своих охранников. «Сама, без вас». Мужчины с тревогой переглянулись. Несмотря на разногласия и взаимную неприязнь, они отлично сработались. «Это небезопасно», — рыкнул Крокс. И в его словах мне послышался неподдельный страх за меня. Он дернулся в сторону, будто хотел загородить от меня дверь в кабинет нейтона где тот всегда принимал гостей. «Да». Но в нашей ситуации слово «безопасность» звучит смешно. Мрачно усмехнулась я. Хуже вряд ли будет. Я попробую с ним договориться. А если он что-то сделает с тобой?» Таив запнулся. Ему тоже не нравилась вся эта затея. Он намеревался встречать Вайнца вместе со мной. Но оборотень далеко не дурак. Он прекрасно понимает, что в таком случае переговоров не получится. «Крокс, у меня твой артефакт связи». Я сжала его в кармашке платья. «Я подам сигнал, если что-то будет не так, и вы тут же ворветесь». «Мы можем не успеть», — не унимался Крокс. «Не станет же он убивать меня прямо здесь», — нервно передернула плечами я. «Все может быть», — склонил голову на бок Таиф. «Если он причинит мне вред, разрешаю отравить Лауру тем же ядом, какой она подсыпала моим детям». Решение пришло само собой — Я фактически отдала приказ об убийстве девушки, если не вернусь из этой комнаты. Как я докатилась до такой жизни? Пока я тянулась к дверной ручке, все пыталась растолкать свою совесть. Но она упрямо спала. Покусившись на моих детей, вайнс разрушил все существовавшие правила. Я вошла в кабинет нейтона и прикрыла за собой дверь. Она захлопнулась с щелчком, отрезая меня от всего остального мира. Даже звуки исчезли. Только один, слабой, но настойчивой вибрации. Я почувствовала магический импульс, исходящий от письменного стола. Подойдя к нему, увидела крупный артефакт в углу стола с яркими крупными камнями, один из которых пульсировал. Коснулась камня рукой, и от моих пальцев мгновенно отделился пучок магии. Артефакт активировался, между нами установилась связь, будто кто-то провел ниточку прямо в мое ухо. «Я требую впустить меня!» Тут же раздался недовольный мужской голос, грубый, властный, пробирающий до костей. Глубоко вдохнув, я спокойно и уверенно произнесла. «Входите, Дарк Вайнц!» «Акх!» На том конце связи раздалось сдавленное кревтение. Вайнц явно ожидал услышать мужской голос, но буквально споткнулся о меня наконец получив долгожданное приглашение он взял себя в руки и переместился. я ощутила как с моим разрешением открылся некий невидимый шлюз пропускающий гостя посреди кабинета открылся портал из которого вышел высокий худощавый мужчина впалые щеки серая кожа и цепкий по настоящему рептилий взгляд его драконья сущность считывается мгновенно но это не величественный вековой дракон Передо мной самая настоящая ящерица, разумная, человекоподобная, но все равно рептилия. Что еще за...» — вырвалось у Вайнца, когда он увидел, что кроме меня в кабинете никого нет. Дракон явно ожидал застать здесь кого-то из мужчин. «И вам доброго утра, Дарк вайнс мрачно усмехнулась я, наблюдая за его растерянностью. «Впрочем, оно совсем недоброе!» — покачала головой. «Где Дарк Бельмонт?» — он будто и не слышит меня. «Ни один из них сейчас не может принять вас», — склонила голову набок Только тогда ящерица соизволила посмотреть на меня повнимательней, будто вообще только что заметила мое присутствие. Я тоже, не стесняясь, рассматривала его. «Интересно, как выглядит тот, кто вознамерился погубить моих детей? Скользкий, я бы так описала это существо. Есть в нем что-то пугающее, склизкое, подлое, как у самой настоящей змеи». «Да, пожалуй, только такая гадюка и могла отравить ядом ни в чем не повинных малышей». «Я Даргана Ариана Бельмонт, супруга Дарга Нейтана, и мать троих его детей». Представилась я таким тоном, что Вайнс прищурился, будто вдруг понял, что перед ним отнюдь не безобидная пташка. «Это вы сопровождали Паррета, когда он похитил Лауру?» — зашипела рептилия. «Где моя дочь?» — властно отбрил он. «Я требую выдать ее». «У меня мурашки побежали по коже». На мгновение и правда захотелось броситься к выходу и привести сюда Лауру, помахивая сзади опахалом из павлиньих перьев. Но это чувство возникло лишь на секунду и тут же умерло. Разве можно выдать ту, что собственноручно подсыпало яд в еду троим маленьким детям? Мой ледяной тон заставил ящерицу замереть, как перед нападением. Его зрачок вытянулся в тонкую линию, окончательно утвердив схожесть с ящерицей. «Доказательство!» — рыкнул он на меня. — Ее признание! — с наслаждением протянула я. — Мало ли что сказала девочка от испуга! — выкрутился Вайнс. — Все ее слова подтверждаются данными расследования, — не уступила я. — Неужели вы и вправду думаете, что я отпущу ту, которая едва не убила моих детей? Фраза прозвучала очень кровожадно. Зрачки дракона вытянулись в тончайшую линию. Он стал похож на агрессивного хищника, готового к нападению. «За дверью стоит охрана». Я даже не испугалась. «Если я отсюда не выйду, у них приказ умертвить вашу дочь». Мои слова подействовали на Вайнца, как ушат ледяной воды. Его жуткие глаза-щелки вернулись в нормальную человеческую форму. «Ага, испугался червяк!» «Да как ты смеешь!» — зашипел он, прожигая меня ненавидящим взглядом. «Да, что-то не ладятся у нас переговоры. Ты жалкая человечка из дыры!» Вайнс завёл шарманку, которую просто обязан был завести. Я даже не сомневалась, что разговор свернёт в это русло. «Жалкая человечка держит в руках будущее всего вашего рода, так что следите за языком», — показала зубы я. «Лаура ваша единственная дочь. Если её не станет, Вайнсы исчезнут. А если не станет твоих сыновей, то и разветвившийся род Бельмонтов исчезнет». Вайнс окончательно сбросил маску — «Тогда тебя вышвырнут обратно на улицу, на которой тебе и место», — усмехнулся он. «Вряд ли», — сдержанно улыбнулась я ему. «В любом случае вы этого не увидите, потому что, потеряв Нейтана и детей, я продам душу треединому чтобы отправить вас лично в самые глубокие слои ада». Что-то особое прозвучало в моей интонации, потому что в глазах старого змея мелькнул неподдельный испуг. «Может, земных невзгод он и не боится?» «Но старики суеверны». «Давайте поговорим о другом Даргана». Он с презрением выплюнул последнее слово. «Уверен, вы не желаете терять своих детей». «Я не желаю терять дочь». «Мое предложение таково. Вы выдаёте мне Лауру, целую и невредимую, а я взамен отдаю вам противоядие, которое устранит последствия отравления ваших детей». С этими словами Вайнс достал из внутреннего кармана своего пальто Небольшой пузырёк пурпурного цвета. Противоядие. От одного этого слова у меня чаще забилось сердце. За всё время с момента отравления моих детей никто и слова не сказал о том, что от валийского яда есть противоядие. Я с вожделением смотрела на пузырёк, который может спасти жизнь моим детям. Стоп. А может ли? Почему я должна вам верить? Прищурилась я. Мало ли, что вы туда подсыпали. Вайнс скривился, будто лягушку проглотил. Проверьте. Он протянул мне пузырек. «Вот так просто! Раз, и мои дети спасены!» «Надо отдать Вайнцу должное!» Он ловко подцепил меня на правильный крючок. Я молча забрала у дракона пузырек и направилась к двери. Он не стал меня останавливать, легко отдав свой козырь. Он сказал, что это противоядие. Коротко сказала я обернувшимся ко мне охранникам и передала пузырек. У мужчин удивленно вытянулись лица. «Но противоядие от валийского яда не существует» пробормотал Крокс, с сомнением глядя на пузырёк. Он усовершенствовал этот яд. Я напомнила им, что Вайнс — талантливый алхимик. Мало ли, а вдруг и противоядие создал. Надежда во мне не умирает. Её тихий голос шепчет. «А вдруг?» «Ладно», — неуверенно протянул Таиф. «Проверим». С этими словами он откупорил флакон и провёл им под носом, вдыхая запах. Не успела я даже ничего понять, как крупный и сильный оборотень камнем рухнул на пол. «Таиф!» — испугалась я и потянула руки к волку. Но Крокс среагировал быстрее и успел обхватить его. Оборотень потерял сознание мгновенно. Дракон уложил того на пол и попытался привести его в чувство. Я хотела помочь, но тут к моим ногам подкатился пурпурный флакон. Из его горлышка капает черная жидкость. Нос защекотал перечный запах. «Что?» То это?» — и вновь я не успела договорить, как поверх Таифа растянулся Крокс. Дракон буквально упал на волка и застыл, даже не пытаясь встать. Позади меня послышались злорадные смешки. Я медленно обернулась и увидела хищную улыбку. Даже лицо этого мужчины имеет треугольную форму, как у змеи. Вайнц вывел из игры мою охрану и был явно доволен собой. Мы так и застыли друг напротив друга». Я как раз стояла в дверном проеме, но куда мне бежать? Коридор очень длинный, а рурк, вот он, в трех шагах от меня. Я на инстинктах чувствую, дракон легко перехватит меня. Я почувствовала себя кроликом, застывшим перед удавом. «Всегда носи при себе карский перец», — произнес Вайнс, победно ухмыляясь. Мгновенно лишает сознания оборотней. «Но крок с дракон?» — протянула я, пытаясь потянуть время. «Незаконно с отвращением скривился Вайнс. «У него нет защиты рода, а потому он подвластен моим зельям как любой двуликий». «О да, змея оказалась крайне ядовитой и опасной. Теперь он смотрит на меня так, что сомнений не остаётся. Гадюка собирается нападать». Я инстинктивно попятилась назад. «У нас ваша дочь», — напомнила я, пытаясь придумать пути к отступлению. «Прыгать в окно не вариант, а другого выхода попросту нет» а у меня ты он плотоядно облизнулся и сделал шаг вперед я не идет девочка бельмонта ни за что не отпустят мою лауру уж я-то знаю это, а вот если у меня будешь ты мы вполне можем совершить обмен с этими словами он взмахнул рукой в ту же секунду я почувствовала как мое тело обвели невидимые путы. я рухнула на колени какая же вы сволочь воскликнула я безуспешно пытаясь высвободиться. Сознание начало потихоньку затапливать паника. «Странно, но я испугалась вовсе не за себя. Нет, дело в другом. Мне нельзя оставлять детей. Не сейчас, не так, не...» «А ну, отпусти девочку!» Неожиданно раздался окрик из коридора. «Я ушам своим не поверила. Подумала, что от страха у меня начались слуховые галлюцинации. Но в дверном проеме тяжело дыша появился Сильвестр Бельмонт. Он явно бежал и теперь борется с тяжелой одышкой». «Меня возьми, ее оставь!» Он согнулся пополам, схватившись за сердце. Вайнц удивился появлению Сильвестра не меньше меня. Он так и застыл, с подозрением прищурив глаза. Раздумывает. Как ни крути, а глава рода более ценный пленник, чем человечка. Вайнц прекрасно это понимает.